Это ради дела, Дойл, сказал Спаркс, заметив растерянность в глазах Дойла. «Сугубо в интересах дела. Прости, старина, обратился он к Зевсу. Сегодня ты остаешься дома. Засунув в карман несколько пузырьков с лабораторного стола, Спаркс поспешил к выходу. Дойл молча последовал за ним, на прощание кивнув Зевсу. Улица Монтегю была в этот час безлюдной, исключение составляли изредка проезжавшие кэбы.